Глава 27. Один телефонный звонок. Когда за окнами начало темнеть, Тигран словно выпал из какой-то прострации. Очнулся и, наконец, понял, не увидит он сегодня Аню. И Лейлу тоже. Сколько бы ни сидел, ни пялился на дверь, они не придут. Уже давно появились бы, если б собирались. Долго ходил, бродил по пустому дому, Гадал, почему они не появилась и что могло случиться. А потом задался вопросом, зачем себя изводил? Ведь можно же просто позвонить. Уселся в своем кресле в кабинете и, поглядывая на портрет, сидевший в кресле напротив, набрал номер, который значился в списке контактов самым первым. Красивый, зеркальный, когда-то он лично выбрал его для Ани. Трубка пела длинными гудками, казалась бесконечными. «Алло!» — наконец ответил любимый голос. Тигран тут же растекся лужей от звука Аниного дыхания в трубке. «Ты набрал по ошибке?» — спросила жена удивленно. Чуть не ляпнул, что да, но быстро исправился. «Ань, я спросить хотел, что ты сегодня делала в моем районе. Просто меня не было дома целый день, а мне сказали, что тебя видели, вот я и подумал, «Вдруг ты заходила? Может, что-то требовалось?» — решил спросить. Услышал ее резкий вздох и виноватый ответ. «Я... Тигран, я Лейлу водила в Smart Kids, там заплачено до конца марта. Я надеюсь, ты не против? Для нее очень важны занятия в бассейне». А он тихонько хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно!» — Smart Kids, как он мог забыть. «Как же он размечтался!» К нему она ходила, ага, держи карман шире. Пришла, ноги упала и, ну, просить прощения тысячу раз. Эта гордая зараза совсем не для того тут показывалась. Я все же получала, что не было у нее любовника, раз вынуждена водить дочь в бассейн на деньги Тиграна. Никто ей не помогал, а значит, ни с кем не спала, по крайней мере, пока. После этой догадки хоть немного отлегло от сердца. Мысленно сделала себе пометку в марте продлить оплату бассейна для Лейлы еще на год. Пусть они ценит, какой у нее был муж. Никто не будет к ней столь же щедр. К тому же для Лейлы не жалко. Плавание — это же для здоровья. Пусть не его дочка, но Тигран хотел, чтобы она имела все необходимое. — Конечно, Аня, води Лейлу плавать. Я только за. Чего деньгам пропадать? — Спасибо, — тихо ответила она. И столько благодарности было в этом простом спасибо, что Тигран повторно растекся лужей. Как же ему этого не хватало, простого человеческого тепла от любимой Анечки. Конечно, было бы лучше «подойди, она, обними, подставь губы для поцелуя». Она всегда так благодарила его раньше. Когда Тигран делал что-то для Ани, покупал вещи или выполнял какие-то просьбы, желания — Он чувствовал себя, будто на вершине мира. А без жены — кого радовать? Очень жаль, что ничего из вышеперечисленного между ними больше не случится. И как же ему от этого невероятно хреново. «Ну, пока?» — спросила Аня. Она собралась положить трубку. Так быстро. Но Тигран же еще главного не узнал. Подожди, Ань. Я еще кое-что хотел спросить. Что? «Как у тебя дела?» — зачистил он. «Что на душе? Как ты себя чувствуешь?» Он не собирался спрашивать ничего подобного. Язык сам превратил звуки в слова. Мозг в этом не участвовал. В эту минуту Тигран вдруг услышал отчетливый всхлип жены и возглас. «Лучше всех!» На этом Маня повесила трубку. Он же еще долго сидел, пялись на треклятый портрет. Пытался понять, что, мать ее, так она пыталась сказать этим лучше всех. Жена много чем обидела Тиграна. Предала его доверие. Опошлила их брак. Чужого ребенка в подоле принесла. Годами делала из мужа осла. Выгнал и за дело выгнал. Но страшнее всего она обижала его тем, что больше не просилась к нему обратно. А он и подавно не позовет. Она сидела на кухне, пряталась тут от Саши с Лейлой в тщетной попытке успокоиться. Но слезы все лились и лились, как будто их в ее теле собрались в ведра. Как он посмел это спросить? Все не могла успокоиться. Как он мог? Он садист? Он что, не понимает, как мне больно? Почему-то банальный вопрос, на который люди ждут единственного ответа «нормально», подтолкнул ее к самому краю. Мгновенно превратил в ревущую белугу. Ведь дела у нее совсем ненормальны. Точнее, до звонка почти уже бывшего мужа она о своих делах и не задумывалась. Бегали с Лейлой сначала в бассейн, потом в поликлинику, собирали справки для санкнижки, потом готовили еду и делали тысячу других дел. Не было времени на то, чтобы задаться вопросом, а как же у нее дела? Но вот когда услышала это от Тиграна, все ее бравады и бодрость исчезли. тут же раскисла, как последняя нюня. Зачем вообще позвонил? Разбредить рану? Так она даже еще и не начала зарастать. Ему действительно интересно, что у нее на душе. Арктика. Она застыла внутри, как при минус шестидесяти. Раньше Аня и дня не могла прожить, чтобы как минимум час не поговорить с мужем, даже когда он пропадал в командировках. Беседовали обо всем, что происходило у него, у нее, Занимались сексом по телефону, желали друг другу хорошего дня, строили планы. Теперь ничего этого не было. Связь разорвана. Я не жутко скучала по мужу, страдала, мучилась. Чувствовала себя так, словно Тигран на живую от нее часть ее самой. Поэтому Арктика. Лед же замораживает боль. Ну, хоть в теории. Это очень больно расстаться с любовью всей жизни и, наверное, Всегда будет больно. Аня не умела жить без Тиграна. Однако ей придется научиться. И уж еле не знать, что муж никогда не менял своих решений и не прощал обидчиков. Ее он тоже никогда не простит. Да и нужно ли прощение человека, который так бесцеремонно ее выгнал? Она думала, что Тигран любил ее больше жизни. А он, похоже, любил ее самую малость, если так легко с ней расстался.